Глава 14. Райский нижним берегом выбрался на гору и дошел до домика Козлова. Завидя свет в окне, он пошел было к калитке, как вдруг заметил, что кто-то перелезает через забор с переулка в садик. Райский подождал в тени забора, пока тот перескочил совсем. Он колебался, на что ему решиться, потому что не знал, вор ли это, или обожать Люльяны Андреевны, какой-нибудь месье Шарль, и поэтому боялся поднять тревогу. Подумав, он, однако, счел нужным следить за незнакомцем. Для этого последовал его примеру и так же тихо перелез через забор. Тот подкрадывался к окнам. Райский шел за ним и остановился в нескольких шагах. Незнакомец приподнялся до окна Леонтья, и вдруг забарабанил, что есть мочи в стекло. «Это не вор, это должно быть Марк», подумал Райский и не ошибся. «Философ, отворяй! Слышишь ты, Платон?» говорил голос. «Отворяй же скорей!» «Обойди с крыльца!» Глухо из-за стекла отозвался голос Козлова. «Куда я еще пойду и на крыльцо? Собак будить? Отворяй!» «Ну, постой! Экой какой!» — говорил Леонтий, открывая окно. Марк влез в комнату. «Это кто еще за тобой лезет? Кого ты привел?» — с испугом спросил Козлов, пятясь от окна. «Никого я не приводил. Что тебе чудится?» «Ах, в самом деле лезет кто-то!» Райский в это время вскочил в комнату. «Борис, и ты!» сказал с изумлением Леонтий. «Как вы это вместе сошлись?» Марк мельком взглянул на Райского и обратился к Леонтию. «Дай мне скорее другие панталоны, да нет ли вина?» сказал он. «Что это? Откуда ты?» с изумлением говорил Леонтий, теперь только заметивший, что Марк почти по пояс был выпочкан в грязи, сапоги и панталоны промокли насквозь. — Ну, давай скорее, нечего разговаривать, — нетерпеливо отозвался Марк. — Вина нет, у нас Шарль обедал, мы все выпили, водка, я думаю, есть. — Ну, где твое платье лежит? — Жена спит, а я не знаю где, надо у Авдотьи спросить. — Урод, пусть я сам найду. Он взял свечу и скрылся в другую комнату. — Вот, видишь, какой сказал Леонтий райскому. Через десять минут Марк пришел с панталонами в руках. «Где то ты вымочился так?» – спросил Леонтий. «Через Волгу переезжал в рыбачьей лодке. До да острова дурачина рыбак со слепо в тину попал. Надо было выскочить и стащить лодку». Он, не обращая на райского внимания, переменил панталоны и сел в большом кресле с ногами так что коленки пришлись вровень с лицом. Он положил на них бороду. Райский молча рассматривал его. Марк был лет 27, семи, сложенный крепко, точно из металла и пропорционально. Он был не блондин, а бледный лицом, и волосы бледно-русые, закинутые густой гривой на уши и на затылок, открывали большой выпуклый лоб. Усы и борода жидкие, светлее волос на голове. Открытое, как будто дерзкое лицо, далеко выходило вперед. Черты лица не совсем правильные, довольно крупные. Лицо скорее худощавое, нежели полное. Улыбка, мелькавшая по временам на лице, выражала не то досаду, не то насмешку, но не удовольствие. Руки у него длинные, кисти рук большие, правильные и цепкие. Взгляд серых глаз был или смелый, вызывающий, или по большей части холодный и ко всему небрежный. Сжавшись в комок, он сидел неподвижен. Ноги, руки не шевелились, точно замерли. Глаза смотрели на все спокойно или холодно. Но под этой неподвижностью таилась зоркость, чуткость и тревожность, какая заметна иногда в лежащей по-видимому, покойно и беззаботно собаки. Лапы сложены вместе, на лапах покоится спящая морда, хребет согнулся в тяжелое ленивое кольцо. Спит совсем, только одно веко все дрожит, и из-за него чуть-чуть сквозит черный глаз. А пошевелись кто-нибудь около, дунь ветерок, хлопни дверь, покажись чужое лицо, эти беспечно разбросанные члены мгновенно сжимаются, Вся фигура полна огня, бодрости, лает, скачет. Посидев немного зажмуренными глазами, он вдруг открыл их и обратился к Райскому. Вы, верно, привезли хороших сигар из Петербурга. Дайте мне одну, сказал он без церемонии. Райский подал ему сигарочницу. Леонтий, ты нас и не представил друг другу, упрекнул его Райский. Да чего представлять? «Вы оба пришли одной дорогой, и оба знаете, кто вы», — отвечал тот. «Как это ты обмолвился умным словом, а еще ученый?» — сказал Марк. «Это тот самый Марк, что я писал тебе, помнишь?» — начал было Козлов. «Постой, я сам представлюсь», — сказал Марк, скочил с кресел и, встав в церемонную позу, расшаркался перед райским. Честь имею представиться, Марк Волохов, пятнадцатого класса, состоящий под надзором полиции чиновник, невольный издешнего города гражданин. Потом откусил кончик сигары, закурил ее и опять свернулся в комок на креслах. «Что же вы здесь делаете?» – спросил Райский. «Да тоже я думаю, что и вы». «Разве вы любите искусство?» «Артист, может быть?» «А вы артист?» «Как же!» — вмешался Леонтий. «Я тебе говорил. Живописец, музыкант. Теперь роман пишет. Смотри, брат, как раз тебя туда упечет. Что ты, уж далеко?» — обратился он к Райскому. Райский сделал ему знак рукой молчать. «Да, я артист!» — отвечал Марк на вопрос Райского. «Только в другом роде. Я такой артист, что купцы называют художник. Бабушка ваша, я думаю, вам говорила о моих произведениях». «Она слышать о вас не может». «Ну вот видите, а я у ней пока всего сотню какую-нибудь яблок сорвал через забор». «Яблоки мои. Я вам дозволяю, сколько хотите». «Благодарю, не надо». Привык уже все в жизни без позволения делать. Такие яблоки буду брать без спросу, слаще так». «Я очень хотел видеть вас. Мне так много со всех сторон наговорили», — сказал Райский. «Что же вам наговорили?» «Мало хорошего. Вероятно, вам сказали, что я разбойник-изверг ужас здешних мест». «Почти». «Что же вас так позвало видеть меня после этих отзывов? Вам надо тоже пристать к общему хору. Я у вас книги рвал. Вот он, я думаю, сказывал». «Да-да, вот он на лицо Я рад, что он сам заговорил», — вмешался Леонтий. «Так бы и надо было сначала отрекомендовать тебя». «Делайте с книгами что хотите, я позволяю», — сказал Райский. «Опять? Кто просит вашего позволения? Теперь не стану и брать, и рвать. Можешь, Леонтий, спать спокойно». «А ведь в сущности придобрый», — заметил Леонтий промарка. «Когда прихворнёшь, ходит как нянька, за лекарством бегает в аптеку и чего не знает. Все, только ничего не делает. Да вот покою никому не даёт. Шалунище непроходимый». «Полно врать, козлов!» — перебил Марк. «Впрочем, не все бронят вас», — вмешался Райский. «Вотутин отзывается, или, по крайней мере, старается отзываться хорошо». «Неужели? Этот сахарный маркиз?» «Кажется, я ему оставил кое-какие сувениры. Ночью будил не раз, окна отворял у него в спальне. Он все, видите, нездоров, а как приехал сюда лет сорок назад...» Никто не помнит, чтоб он был болен. Деньги, что занял у него, не отдам никогда. Что же ему еще? А хвалит. Так вот, какой вы артист, — весело заметил Райский. А вы какой, расскажите теперь, — спросил Марк. Я так себе художник, плохой, конечно. Люблю красоту и поклоняюсь ей. Люблю искусство, рисую, играю. Вот хочу писать большую вещь, роман. Да-да, вижу, такой же художник, как все у нас. Все? Ведь у нас все артисты, одни лепят, рисуют, бренчат, сочиняют. Как вы и подобные вам, другие ездят в палаты, в правление по утрам, третьи сидят у своих лавок и играют в шашки, четвертые живут по поместьям и проделывают другие штуки. «Везде искусство!» «У вас нет охоты пристать к которому-нибудь разряду?» Улыбаясь, спросил Райский. «Пробовал, да не умею. А вы зачем сюда приехали?» Спросил он в свою очередь. «Сам не знаю», — сказал Райский. «Мне все равно, куда не ехать. Подвернулось письмо бабушке, она звала сюда. Я и приехал». Марк погрузился в себя. И не занимался больше райским, а райский, напротив, вглядывался в него, изучал выражение лица, следил за движениями, стараясь помочь фантазии, которая по обыкновению рисовала портрет за портретом с этой новой личности. Слава богу, думал он. Кажется, не я один такой праздный, неопределившийся, ни на чем не остановившийся человек. Вот что-то похожее. Бродит. Не примиряется с судьбой, ничего не делает. Я хоть рисую и хочу писать роман. По лицу видно, что ничем и никем не доволен. Что же он такое? Такая же жертва разлада, как я? Вечно в борьбе? Между двух огней? С одной стороны, фантазия обольщает, возводит все в идеал. Людей, природу, всю жизнь, все явления. А с другой, холодный анализ разрушает все. И не дает забываться, жить. Оттуда вечное недовольство, холод. То ли он, или другое что-нибудь. Он вглядывался в дремлющего Марка. У Леонтия тоже слепались глаза. «Пора домой», — сказал Райский. «Прощай, Леонтий». «Куда ж я его дену?» — спросил Козлов, указывая на Марка. «Оставь его тут». — Да, оставь козла в огороде, а книги-то, если б можно было передвинуть его с креслом сюда, в темненькую комнату, да запереть, — мечтал Козлов, но тотчас же отказался от этой мечты. — С ним после и не разделаешься, — сказал он, — да еще, пожалуй, проснется ночью, кровлю с дома снесет. Марк вдруг засмеялся, услыхав последние слова, и быстро вскочил на ноги. — Я с вами пойду, — сказал он райскому, и, надевший фуражку, в одно мгновение выскочил из окна, но прежде задул свечку у Леонтья, сказав, — Тебе спать пора, не сиди по ночам, смотри, у тебя опять рожа желтая и глаза ввалились. Райский последовал, хотя не так проворно его примеру, и оба тем же путем, через садик и перелезшие опять через забор, вышли на улицу. «Послушайте», — сказал Марк, — «мне есть хочется, у Леонтия ничего нет. Не поможете ли вы мне осадить какой-нибудь трактир?» «Пожалуй, но это можно сделать и без осады». «Нет, теперь поздно, так не дадут. Особенно, когда узнают, что я тут. Надо взять с бою. Закричим «пожар!» Тогда отворят, и мы войдем. Потом выгонят». «Нет, это уже напрасно. Не впустить меня еще можно. А когда я войду, так уж не выгонишь». «Осадить? Ночной штурм. Как это можно?» — сказал Райский. «А, испугались полиции. Что сделает губернатор? Что скажет Нил Андреевич? Как примет это общество, дамы?» — смеялся Марк. «Ну, прощайте. Я есть хочу и один сделаю приступ». Постойте, у меня другая мысль, забавнее этой. Моя бабушка, я говорил вам, не может слышать вашего имени. И еще недавно спорила, что ни за что и никогда не накормит вас. Ну, так что же? Пойдемте ужинать к ней. Да, кстати, уж и ночуйте у меня. Я не знаю, что она сделает и скажет. Знаю только, что будет смешно. Идея не дурна. Пойдемте. Только уверены ли вы, что мы достанем у нее ужин? Я очень голоден. Достанем ли ужин у Татьяны Марковны? Наверное, можно накормить роту солдат. Они молча шли дорогой. Марк курил сигару и шел, уткнувший нос в бороду, глядя под ноги и поплевывая. Они пришли в малиновку и продолжали молча идти мимо забора. Почти ощупью в темноте прошли ворота, и подошли к плетню, чтоб перелезть через него в огород. «Вон там подальше лучше бы, от фруктового сада или с обрыва», — сказал Марк. «Там деревья не видать, а здесь, пожалуй, собак стревожишь. Да далеко обходить Я все там хожу». Выходите сюда в сад? Зачем?» «За яблоками». Я вон там их в прошлом году рвал, с поля, близ старого дома. И в нынешнем августе, надеюсь, если позволите. С удовольствием, лишь бы не поймала Татьяна Марковна. Нет, не поймает. А вот не поймаем ли мы кого-нибудь? Смотрите, кто-то перескочил через плетень, по-нашему. Э, постой, не спрячешься, кто тут? Стой, райский, спешите сюда, на помощь. Он бросился вперед шагов на десять и схватил кого-то. «Что за кошачьи глаза у вас? Я ничего не вижу», — говорил Райский и поспешил на голос. Марк уже держал кого-то. Этот кто-то барахтался у него в руках, наконец упал на земь, прижавшись к плетню. «Ловите, держите там! Кто-то еще через плетень пробирается в огород!» — кричал опять Марк. Райский увидел еще фигуру которая уже влезла на плетень и вытянула ноги, чтобы соскочить в огород. Он крепко схватил ее за руку. «Кто тут? Кто ты? Зачем? Говори!» – спрашивал он. «Барин, пустите, не губите меня!» – жалобно шептал женский голос. «Это ты, Марина!» – сказал Райский, узнав ее по голосу. «Зачем ты здесь?» «Тише, барин, не зовите меня по имени!» Савелий узнает, больно прибьет. — Ну, ступай, иди же скорей. — Нет, постой. — Кстати, попалась. Не можешь ли ты принести ко мне в комнату поужинать чего-нибудь? — Все могу, барин, только не губите, Христа ради. — Не бойся, не погублю. — Есть ли что-нибудь на кухне? — Все есть, как-нибудь, целый ужин. Без вас не хотели кушать, мало кушали. Заливные стерлиди есть, индейка, я все убрала на ледник. Ну, неси. А вино если. Осталась бутылка в буфете и наливка у Марфы Васильевны в комнате. Как же достать? Разбудишь ее? Нет, Марфа Васильевна не проснется. Люто спать. Пустите, барин, муж услышит. Ну, беги же, Земфира, да не попадись ему, смотри. «Нет, теперь ничего не возьмет. Если и встретит, скажу на вас, что вы велели». Она засмеялась своей широкой улыбкой во весь рот. Глаза блеснули, как у кошки, и она, далеко вскинув ноги, перескочила через плетень. Юбка задела за сучок. Она рванула ее, засмеялась опять и, нагнувшись по кошачьи, промчалась между двумя рядами капусты. А Марк в это время все допытывался, кто прячется под плетнем. Он вытащил оттуда незнакомца, поставил на ноги и всматривался в него. Тот прятался и не давался узнать себя. «Савелий Ильич», — заискивающим голосом говорил он, — «ничего такого, вы не деритесь, я вам сдачи дам». «Что-то твое лицо мне знакомо», — сказал Марк. «Какая темнота». «Ах, это не Савелий Ильич, ну слав тебе, Господи!» — радостно сказал, отряхиваясь незнакомый. «Я сударь-садовник, вон оттуда!» — он показал насад вдали. «Что ты тут делаешь?» «Да пришел послушать, как соборный колокол ударит. А не то, что пустым делом занимался, у нас часы остановились». «Ну тебя к черту!» — сказал Марк, оттолкнув его. Тот перескочил через канаву и пропал в темноте. Райский между тем воротился к главным воротам. Он старался отворить калитку, но не хотел стучаться, чтоб не разбудить бабушку. Он услышал чьи-то шаги по двору. «Марина! Марина!» – звал он в полголоса, думая, что она несет ему ужин. «Отвори!» С той стороны отодвинули задвижку, Райский толкнул калитку ногой. И она отворилась. Перед ним стоял Савелий. Он бросился на Райского и схватил его за грудь. — А постой, голубчик, я поквитаюсь с тобой вместо Марины, — злобно говорил он. — Смотри, пожалуй, в калитку лезет, а я там, как пень караулю у плетня. Он припер спиной калитку, чтоб посетитель не ушел. — Это я, Савелий, — сказал Райский. — Пусти то это? Не как барин?» — в недоумении произнес Савелий и остановился как вкопанный. «Как же вы изволили звать Марину?» — медленно произнес он, помолчав. «Не что, вы ее видели?» «Да я еще с вечера просил ее оставить мне ужинать», — солгал он в пользу преступной жены. «И отпереть калитку. Она уж слышала, что я пришел». Пропусти гостя за мной, запри калитку и ступай спать. «Слушаюсь», — медленно сказал он. Потом долго стоял на месте, глядел вслед райскому и Марку. «Вот что!» — расстановисто произнес он и тихо пошел домой. На дороге он встретил Марину. «Что тебе, леши не спится?» — сказала она, и согнув одно бедро скользнула проворно мимо его. «Бродит по ночам, ты бы хоть лошадям гривы заплетал, благо нет домового». «Срамит меня только перед господами», ворчала она, несясь как сильф мимо его, с тарелками, блюдами, салфетками и хлебами в обеих руках, выше головы, но так, что ни одна тарелка не звенела, ни ложка, ни стакан не шевелились у ней». Савели, не глядя на нее, в ответ на его звание, молча погрозил ей вожжой. Глава 15. Марк в самом деле был голоден. В пять-шесть приемов ножом и вилкой стерлидии как не бывало. Но и райский не отставал от него. Марина пришла убрать и унесла остров индейки. «Хорошо бы чего-нибудь сладкого», сказал Борис Павлович. «Пирожного не осталось», отвечала Марина. «Есть варенье, да ключи от подвала у Василисы». «Что за пирожное?» отозвался Марк. «Нельзя ли сделать жжонку? Есть ли ром?» Райский вопросительно взглянул на Марину. «Должно быть есть». Барышня на пудень выдавали повару на завтра. Я посмотрю в буфете. А сахар есть? У барышни в комнате. Я достану, сказала Марина и исчезла. И лимон! Крикнул ей след Марк. Марина принесла бутылку рому, лимон, сахар и жонка запылала. Свечи потушили и синее пламя зловещим блеском озарило комнату. Марк изредка мешал ложкой ром, Растопленный на двух вилках сахар, шипя, капал в чашку. Марк время от времени пробовал, готова ли жонка и опять мешал ложкой. «Итак», — сказал, помолчав райский, и остановился. «Итак», — повторил Марк вопросительно, — «давно ли вы здесь, в городе?» «Года два. Верно, скучаете? Я стараюсь развлекаться». «Извините, я...» «Пожалуйста, без извинений. Спрашивайте напрямик. В чем вы извиняетесь?» «В том, что не верю вам». «В чем?» «В этих развлечениях. В этой роли, которую вы...» «Или виноват...» «Опять виноват...» «Которую вам приписывают...» «У меня нет никакой роли. Вот мне и приписывают какую-то...» Он налил рюмку жонки и выпил... «Выпейте, готово», — сказал он, наливая рюмку и протягивая к Райскому. Тот выпил ее медленно, без удовольствия, чтоб только сделать компанию собеседнику. «Приписывают», — начал Райский. «Стало быть, это не настоящая ваша роль?» «Э, киевы, я вам говорю, что у меня нет роли. Ужели нельзя без роли прожить?» — Но ведь в нас есть потребность чего-нибудь делать, а вы, кажется, ничего. — А вы что делаете? — Я говорил вам, что я художник. — Покажите мне образчики вашего искусства. — Теперь ничего нет. Вот, впрочем, безделка. Еще не совсем кончено. Он встал с дивана, снял холстину с портрета Марфеньки и зажег свечу. — Да, похож сказал Марк. Хорошо. У него талант, сверкнула у Марка в голове. Очень хорошо бы, да. Голова велика, плечи немного широки. У него верен глаз, подумал Райский. Лучше всего этот светлый фон в воздухе и в аксессуарах. Вся фигура от этого легка, воздушно, прозрачна. Вы поймали тайну фигуры марфинки К ее цвету лица и волос идет этот легкий колорит. У него есть и вкус, и понимание, думал опять Райский. Уж не артист Леон, да притаился. А вы знаете, Марфеньку? спросил он. Знаю. А веру? И веру знаю. Где же вы их видали? Вы в доме не бываете? В церкви? В церкви? «Как же говорят, что вы не заглядываете в церковь?» «Не помню, впрочем, где видел, в деревне, в поле встречал». Он выпил еще рюмку жонки. «Не хотите ли?» – прибавил он, наливая райскому. «Нет, я не пью почти. Это так только для компании. У меня и так в голову бросилось». «И у меня тоже, да ничего, выпейте». Если б в голову не бросалось, так и пить не нужно. Зачем же, если не хочется? это правда. Ну, так я за вас. Он выпил и его рюмку. Не пьяница ли он? – подумал райский, боязливо глядя, с каким удовольствием он выпил еще рюмку. — Вам странно смотреть, что я пью, – сказал Марк, угадавший его мысли. — Это от скуки и праздности. — Делать нечего. Он опять налил, но поставил рюмку подле себя и попросил сигару. Райский подвинул ему ящик. — У него глаза покраснели, — думал он. — Напрасно я зазвал его. Видно, бабушка правду говорит. Как бы он чего-нибудь... — Праздность? Ведь это... — Мать всех пороков, хотите вы сказать, — перебил Марк. — Запишите это в свой роман и продайте. Инова и ново и умно. Я хочу сказать, продолжал Райский, что от нас зависит быть праздным и не быть. Когда вы, Давича, перелезли через забор к Леонтию, перебил опять Марк. Я думал, что вы порядочный человек, а вы, кажется, в полку Нила Андрееча служите. Читаете мораль. Вот, видите, я и прав, что извинялся перед вами. Надо быть осторожным на словах. — заметил Райский. — Зачем? Не надо. Говорите, что вздумается, и мне не мешайте отвечать, как вздумаю. Ведь я не спросил у вас позволения обругать вас Нилом Андреевичем, а уж чего хуже. — Правда ли, что вы стреляли по нём? — спросил Райский с любопытством. — Здор. Я стрелял вон там, на выезде по голубям, чтоб ружьё разрядить. Я возвращался с охоты, а он там гулял. Увидел, что я стреляю, и начал кричать, чтоб я перестал, что это грех и тому подобные глупости. Если б только одно это и обназвал его дураком и дело с концом. А он затопал ногами, грозил пальцем, стучал палкой. Я тебя говорит, мальчишку вострок! Я тебя туда, куда ворон костей не заносил. В 24 часа в мелкий порошок изотру, в бараний рог согну на поселение сошлю я дал ему истощить весь словарь этих нежностей выслушал хладнокровно а потом прицелился в него что же он ну начал приседать растерял палку калоши потом сел на земь и попросил извинения а я выстрелил на воздух и опустил ружье вот и все это развлечение спросил с мягкой иронией райский нет — серьезно отвечал Марк. — Важное дело. Урок старому ребенку. — Что же после? — Ничего. Он ездил губернатору жаловаться и солгал, что я стрелял в него, да не попал. — Если б я был мирный гражданин города, меня бы сейчас на свежую посадили. А так как я вне закона, на особом счету, то губернатор разузнал, как было дело и посоветовал Нилу Андреевичу умолчать, чтоб до Петербурга никаких историй не доходило. Этого он, как огня, боится. «Кажется, он хвастается удалью», — подумал Райский, вглядываясь в него. «Не провинциальный ли это фанфарон разряда?» «Я не хотел читать вам морали», — сказал он слух. «Говоря о праздности, я только удивился, что с вашим умом, образованием и способностями...» «Почем вы знаете мой ум, образование и способности?» «Я вижу». «Что же вы видите? Что я умею лазить через заборы, стреляю в дураков, я много, пью? Видите?» Он еще выпил. Райский с беспокойством смотрел на эти возлияния и подумывал, чем это все кончится. Он внутренне раскаивался в своей затее подразнить бабушку. «Вы морщитесь, не бойтесь», — сказал Марк. «Я не сожгу дома и не зарежу никого. Сегодня я особенно пью, потому что устал и озяб. Я не пьяница». Он вылил остатки рома из бутылки в чашку и зажег опять ром. Потом, положив оба локтя на стол, небрежно глянул на райского. В манерах его и без того развязанных стала появляться и та обыкновенная за бутылкой свобода, от которой всегда неловко становится трезвому собеседнику. Разговор тоже принимал оборот фамильярности. Райского, несмотря на уверение собеседника, не покидало беспокойство, что это перейдет границы. — Вы тоже, может быть, умный, — говорил Марк. Не то серьезно, не то иронически и бесцеремонно глядя на Райского. Я еще не знаю, а может быть и нет. А что способны, даже талантливы, это я вижу. Следовательно, больше вас имею право спросить, чего же вы ничего не делаете? Я все-таки... Портрет написали, перебил он. Да вы портретист, что ли? Да, я писал иногда. «Ну, иногда это не дело. Иногда и я делал кое-что». Он помешал новую жонку и хлебнул. Райский желал и боялся наводить его на дальнейший разговор, чтоб вино не оказало полного действия. «Вы говорите, — начал, однако, он, — что у меня есть талант. И другие тоже говорят, даже находят во мне таланты. Я, может быть, и художник в душе, искренний художник». Но я не готовился к этому поприщу. — Почему же? — Да как вам сказать? У нас нет этой арены, оттого нет и приготовления к ней. — Вот видите, — заметил Марк, — однако вас учили, нельзя прямо сесть до фортепиано да заиграть. Плечо у вас на портрете и криво, голова велика. А все же надо выучиться держать кисть в руке да если хотите учили чтоб иметь в обществе приятные таланты как говаривал мой апекун рисовать в альбомы петь романсы в салоне я и достиг этого умения очень быстро а когда подрос узнал что значит призвание хотел одного искусства и больше ничего мне показали в каких черных руках оно держится за ей же певцы и певицы давали концерты на них смотрели свысока. Учитель рисования сидел без хлеба. Бабушка руками всплеснула, когда узнала, какое поприще выбираю себе. У меня вон предки есть. С историческими именами в мундирах, лентах и звездах. Ну и меня толкали в камеры юнкеры. Соблазняли гусарским мундиром. Я был мальчик. Соблазнился и пошел в гусары. Но, ну, а потом... Там в Петербурге есть Академия. Потом. Что потом? Перебил Марк и засмеялся. Известно что. Поздно было. Какая Академия после чада петербургской жизни? С досадой говорил Райский, ходя из угла в угол. У меня, видите, есть имение, есть родство, свет. Надо бы было все это отдать нищим, взять крест и идти как говорит один художник, мой приятель. «Меня отняли от искусства, как дитя от груди». Он вздохнул. «Но я ворочусь и дойду», — сказал он решительно. «Время не ушло, я еще не стар». Марк опять засмеялся. «Нет», — говорит он, — «не сделайте! куда вам?» «Отчего нет? Почему вы знаете?» Горячо приступил к нему райский. — Вы видите, у меня есть воля и терпение. — Вижу, вижу, и лицо у вас пылает, и глаза горят. — И всего от одной рюмки. То ли будет, как выпьете еще. Тогда тут же что-нибудь сочините или нарисуете. — Выпейте, не хотите ли? — Да почему вы знаете? Вы не верите в намерение? — Как не верить? Ими говорят, вы мощинат. Нет, вы ничего не сделаете. И не выйдет из вас ничего, кроме того, что вышло. То есть очень мало. Много таких у нас было и есть. Все пропали или спились в кругу. Я еще удивляюсь, что вы не пьете. Наши художники обыкновенно кончают этим. Это все неудачники. Он с усмешкой подвинул ему рюмку и выпил сам. Он холодный, злой, без сердца, заключил Райский. Между прочим, его поразило последнее замечание. «Много у нас таких шептал он и задумался. «Уже ли я из тех с печатью таланта, но грубых, грязных, утопивших в вине? Одна нога в и другая в туфле мелькнула у него бабушки на живописное сравнение. «Уже ли я неудачник?» «А это упорство?» «Это одна вечная цель. Что это означает?» «Врет он!» «Вы увидите, что не все такие!» — возразил он горячо. «Увидите, я непременно...» И остановился, вспомнив бабушкину мудрость о заносчивом непременно. «Сами же видите, что я не топлю до прибавил он. «Да, не пьете, это правда. Это улучшение, прогресс!» «Свет, перчатки, танцы и духи спасли вас от этого. Впрочем, чат бывает различный. У кого пары бросаются в голову, у другого... Не влюбчивы ли вы?» Райский слегка покраснел. «Что, кажется, попал?» «Почему вы знаете?» «Да потому, что это тоже входит в натуру художника. Она не чуждается, ничего человеческого». «Ничто человеческое» и так далее. «Кто вино, кто женщин, кто карты, а художники взяли себе все». «Вино, женщины, карты», — повторил райский озлобленно. «Когда перестанут считать женщину каким-то наркотическим снадобьем и ставить рядом с вином и картами, почему вы думаете, что я влюбчив?» — спросил он, помолчав. «Вы давеча сами сказали, что любите красоту, поклоняетесь ей». «Ну, так что же, поклоняюсь, видите, верно влюблены в Марфеньку, недаром портрет пишете. Художники, как лекаря и попы, даром не любят ничего делать. Пожалуй, не прочь и того, увлечь девушку, сыграть какой-нибудь романчик, даже драму». Он глянул бесцеремонно на Райского и засмеялся злым смехом. «Милостивый государь!» сказал райский запальчиво. «Кто вам дал право думать и говорить так?» И вдруг остановился, вспомнив сцену с Марфенькой в саду, и сильно почесал свои густые волосы. «Тише, бабушка услышит!» небрежно сказал Марк. «Послушайте!» сдвинув брови, начал опять райский. «Если я вас до сих пор не выбросил за окошко», — договорил за него Марк, — «то вы обязаны этим тому, что вы у меня под кровом. Так, что ли, следует дальше? ха ха ха Райский прошелся по комнате. «Нет, вы обязаны тому, что вы пьяны», — сказал он спокойно сел в кресло и задумался. Ему вдруг скучно стало своим гостем, как трезвому бывает с пьяным. «О чем вы думаете?» — спросил Марк. «Угадайте, вы мастер угадывать». «Вы раскаиваете, что зазвали меня к себе». «Почти», — отвечал Райски нерешительно. Остаток вежливости мешал ему быть вполне откровенным. «Говорите смелее, как я. Скажите все, что думаете обо мне. Вы давеча интересовались мною, а теперь...» «Теперь, признаюсь, мало». Я вам надоел. Не то, что надоели, а перестали занимать меня, быть новостью. Я вас вижу и знаю. Скажите, что я такое? Что вы такое? Повторил Райский, остановясь перед ним и глядя на него так же бесцеремонно, почти дерзко, как и Марк на него. Вы не загадка. Свихнулись в ранней молодости, говорит Тит Никоныч а я думаю вы просто не получили никакого воспитания иначе бы не свихнулись оттого ничего и не делаете я не извиняюсь в своей откровенности вы этого не любите притом следую вашему примеру пожалуйста пожалуйста продолжайте без оговорок оживляясь сказал марк вы растете в моем мнении я думал что вы так себе дряблый приторный вежливый господин «Как все там? А у вас есть спирт? Хорошо, продолжайте!» Райский небрежно молчал. «Что такое воспитание?» — заговорил Марк. «Возьмите всю вашу родню и знакомых, воспитанных, умытых, причесанных, непьющих, опрятных, с хорошими манерами. Согласитесь, что они не больше моего делают». А вы сами тоже с воспитанием, вот не пьете. А за исключением портрета Марфеньки до романа в программе. Райский сделал движение нетерпения, а Марк кончил свою фразу смехом. Смех этот раздражал нервы Райского. Ему хотелось вполне заплатить Марку за откровенность откровенностью. «Да, вы правы. Ни их, ни меня к делу не готовили. Мы были обеспечены» сказал он. Как не готовили, учили верхом ездить для военной службы, дали хороший почерк для гражданской, а в университете и права, и греческую, и латинскую мудрость, и государственные науки, чего не было, а все прахом пошло. Нус, продолжайте, что же я такое? Вы заметили, сказал Райский, что наши художники перестали пить. И справедливо видите в этом прогресс, то есть воспитание. Артисты вашего сорта еще не улучшились. Все так же, как я вижу. Какие же это артисты, скажите только, пожалуйста, напрямик. Артисты без церемоний, которые напиваются при первом знакомстве, бьют стекла по ночам, осаждают трактиры, травят собаками дам, стреляют в людей, занимают везде деньги. «И не отдают», — прибавил Марк. «Браво! Славный очерк! Вы его поместите в роман». «Может быть, помещу». «Кстати о деньгах. Для полноты и верности вашего очерка дайте мне рублей сто взаймы. Я вам... никогда не отдам. Разве что будете в моем положении, а я в вашем». «Что это? Шутка?» «Какая шутка?» Огородник, у которого нанимаю квартиру, пристает. Он же и кормит меня. У него ничего нет. Мы оба в затруднении». Райский пожал плечами, потом порылся в платьях, наконец отыскал бумажник и, вынув оттуда несколько ассигнаций, положил их на стол. «Тут только восемьдесят, вы меня обсчитываете», сказал Маркс, сосчитав. «Больше нет». «Деньги спрятаны у бабушки, завтра пришлю». «Не забудьте, пока довольна с меня Нус, что же дальше? Занимают деньги и не отдают», — говорил Марк, пряча сигнации в карман. «Праздные повесы, которым противен труд и всякий порядок», — продолжал Райский. «Бродячая жизнь, житье нараспашку, на чужой счет. Вот все, что им остается» как скоро они однажды выскочат из колеи. Они часто грубые и грязные. Есть между ними фаты, которые еще гордятся своим цинизмом и лохмотьями. Марк засмеялся. «Не в бровь, а в глаз. Хорошо, хорошо», — говорил он. «Да, если много таких художников, как я», — сказал Райский, «то таких артистов, как вы, еще больше. Имеем легион» еще немножко и вы заплатите мне вполне заметил марк но прибавьте легион пущен из стадо он опять засмеялся за ним усмехнулся и райский что ж это неправда добавил райский скажите по совести я согласен с вами, что я принадлежу к числу тех художников которых вы назвали как неудачниками ну очень хорошо и слово хорошее, меткое. «Здешнего изделия, чем богаты, теми рады», — сказал, клоняясь Марк. «Вам угодно, чтоб я согласился с верностью вашего очерка? Если б я даже был стыдлив, обидчив, как вы, если б и не хотел согласиться, то принужден бы был это сделать. Поэтому поздравляю вас, наружно очерк верен, почти совершенно». «Вы соглашаетесь и...» «И остаюсь все тем же», да — досказал Марк. «Вас это удивляет? Вы ведь тоже видите себя хорошо в зеркале. Согласились даже благосклонно принять прозвище неудачника. А все-таки ничего не делаете». «Но я хочу делать и буду», — с азартом сказал Райский. «И я смертельно хочу делать, но...» Я думаю, не буду. Райский пожал плечами. Отчего же? Поприща, арены для меня нет, как вы говорите. Есть же у вас какие-нибудь цели? Вы скажите мне прежде, от чего я такой? Спросил Марк. Вы так хорошо сделали очерк. Замок перед вами. Приберите и ключ. Что вы видите еще под этим очерком? Тогда, может быть, я и скажу вам, от отчего я не буду ничего делать. Райский начал ходить по комнате, вдумываясь в этот новый вопрос. от чего вы такой?» — повторил он в раздумье, останавливаясь перед Марком. «Я думаю, вот от чего. От природы вы были пылкий живой мальчик. Дома мать, няньки избаловали вас». Марк усмехнулся. Все это баловство повело к деспотизму, а когда дядьки и няньки кончились, чужие люди стали ограничивать дикую волю. Вам не понравилось. Вы сделали эксцентрический подвиг, вас прогнали из одного места, тогда уж стали мстить обществу. Благоразумие, тишина, чужое благосостояние показались грехом и пороком. Порядок противен, люди нелепы. И давай тревожить покой мирных людей. Марк покачал головой. «Одни из этих артистов просто утопают в картах, в вине», — продолжал Райский. «Другие ищут роли, есть и Дон Кихоты между ними. Они хватаются за какую-нибудь невозможную идею, преследуют ее иногда искренно. Вообразят себя пророками и апостольствуют в кружках слабых голов по трактирам. Это легче, чем работать». «Проврутся что-нибудь дерзко про власть, их переводят, пересылают с места на место. Они всем в тягость, везде надоели. Кончают они различно, смотря по характеру. Кто угодит, вот как вы, на смирение?» «Да, я еще не кончил, я начинаю только, что вы!» – перебил Марк. «Других запирают в сумасшедший дом, за их идеи». «Это еще не доказательство сумасшествия!» «Помните, что и того, у кого у первого родилась идея о силе пара, тоже посадили за нее сумасшедший дом», — заметил Марк. «А, так вот вы что, у вас претензия есть выражать собой и преследовать великую идею». «Да-с, вот что», — с комической важностью подтвердил Марк. «Какую же?» «Какие вы нескромные, угадайте». — сказал, зевая Марк, и, положив голову на подушку, закрыл глаза. — Спать хочется, — прибавил он. — Ложитесь здесь, на мою постель, а я лягу на диван, — приглашал Райский. — Вы гость. — Хуже татарина, — сквозь сон бормотал Марк. — Вы ложитесь на постель, а я... мне все равно. — Что он такое? думал Райский, тоже зевая. «Витает, как птица или бездомная, бесприютная собака без хозяина, то есть без цели. Празднует ли это затерявшаяся повеса, заблудшая овца или...» «Прощайте, неудачник», — сказал Марк. «Прощайте, русский Карл Мор», — насмешливо отвечал Райский и задумался. А когда очнулся от задумчивости, Марк спал уже всею сладостью сна, какой дается крепко озябшему, уставшему, наевшемуся и выпившему человеку. Райский подошел к окну, откинул занавеску, смотрел на темную звездную ночь. Кое-где стучали в доску, лениво раздавалась откуда-то протяжное «Слушай!». Только от собачьего лая стоял глухой гул над городом. Но все превозмогала тишина, темнота и невозмутимый покой. В комнате в недопитой марком чашке с Ромом ползал чуть мерцающий синий огонек и, изредка вспыхивая, озарял на секунду комнату и опять горел тускло, готовый ежеминутно потухнуть. Кто-то легонько постучал в дверь. — Кто там? — тихо спросил райский. «Это я, Борюшка. Отвори скорее. Что у тебя делается?» Послышался испуганный голос Татьяны Марковны. Райский отпер. Дверь отворилась, и бабушка, как привидение, вся в белом, явилась на пороге. «Батюшки мои, что это за свет?» — с тревогой произнесла она, глядя на мерцающий огонь. Райский отвечал смехом. «Что такое у тебя?» Я в окно увидела свет, испугалась, думала, ты спишь. Что это горит в чашке? Ром, ты по ночам пьешь пунш? Шепотом в ужасе сказала она и с изумлением глядела то на него, то на чашку. Грешен бабушка, иногда люблю выпить. А это кто спит? С новым изумлением спросила она, вдруг увидев спящего Марка. — Тише, бабушка, не разбудите, это Марк. — Марк? Не послать ли за полицией? Где ты взял его? Как ты с ним связался? — шептала она в изумлении. — По ночам с Марком пьет пунш. Да что с тобой сделалось, Борис Павлович? — Я у Леонтия встретился с ним, — говорил он, наслаждаясь ее ужасом. — Нам обоим захотелось есть, он звал было в трактир. Трактир, этого еще не доставало! А я привел его к себе, и мы поужинали. Отчего же ты не разбудил меня? Кто вам подавал? Что подавали? Стерли деньдейку, Марина все нашла. Все холодное, как же не разбудить меня! Дома есть мясо, цыплята. Ах, борюшка, срамишь ты меня! Мы, сыты и так! А Спохватилась она. Ведь его не осталось. Что же вы ели? — Ничего. Вон Марк пунш сделал. Мы сыты. — Сыты. Ужин или без горячего, без пирожного. Я сейчас пришлю варенье. — Нет, нет, не надо. Если хотите, я разбужу Марка, спрошу. — Что ты, бог с тобой, я в кофте. С испугом отговаривалась Татьяна Марковна, прячась в коридоре. — Бог с ним, пусть его спит. «Да как он спит-то? Совернулся точно собачонка!» — косясь на Марка, говорила она. «Стыд, Борис Павлович, стыд! Разве перин нет в доме? Ах ты, Боже мой! Да потуши этот проклятый огонь! Без пирожного». Райский задул синий огонь и обнял бабушку. Она перекрестила его и, покосясь еще на Марка, на цыпочках пошла к себе. Он уже ложился спать, как опять постучали в дверь. «Кто еще там?» – спросил райский и отпер дверь. Марина поставила прежде на стол банку варенья, потом втащила пуховик и две подушки. «Барыня прислала, не покушаете ли варенье?» – сказала она. «А вот и перина, если Марк Иванович проснутся, так вот легли бы на перине». Райский еще раз рассмеялся искренно от души и в то же время почти до слез был тронут добротой бабушки, нежностью этого женского сердца, верностью своим правилам гостеприимства и простым, указываемым сердцем добродетелям.